10. Джерри наконец справился с собой, со своим сковывающим страхом и в пригнувшемся состоянии побежал в сторону главного здания научного комплекса. Сейчас оно было ближе всех. К тому же в основном именно туда бежали остальные уцелевшие охранники, кто смог избежать к себе внимания сумасшедшего стрелка и устроенного им свинцового дождя. А он все продолжал стрелять, будто патронные короба его пулемета не имели дна и боезапас бесконечен. Только по той причине, что нападавшим потребовалось некоторое время, чтобы скоординировать свои действия, части охранников с бутафорским оружием удалось проникнуть внутрь здания. Хотя стрелок продолжал полить из своей спарки и успел срезать еще десяток человек. Чуть было не досталось Джерри с напарником. Когда они вбежали внутрь, пули прошлись по стене в метре от них, выбив куски гранита из стены и срезов не успевшего заскочить вслед за ними охранника. «Ну, чего разлеглись?» — закричал на них пожилой охранник с дробовиком в руках, с накинутым на плечи, но не застегнутым бронежилетом на объемном животе. — Живо в арсенальную! Джерри кивнул, поднялся с пола усыпанного битым стеклом и побежал дальше по коридору, в самый его конец. Там находилась оружейная комната. Здесь уже собралась толпа охранников, обратно убегали экипирующиеся по ходу бойцы, только что получившие дробовик ДС-300 с поясом-патронташем и бронежилет с каской. Очередь продвигалась слишком медленно, а на входе уже загрохотали выстрелы дробовиков. Охранники отбивали первую атаку нападающих, начавших полноценный штурм. «Бесполезно», — подумал Джерри, обернувшись. «ДС-300 и бронежилеты первого уровня — ничто по сравнению с автоматами и винтовками атакующих, облаченных в жилеты армейского образца. Очередь уменьшилась наполовину, когда на входе грохнул сильный взрыв, и уханье дробовиков сменилось частыми автоматными очередями». Стало ясно, что нападающие предприняли прорыв и сейчас расстреливают оглушенную охрану в упор. «Сваливаем отсюда!» — снова закричал Дональден, понимая, что взять оружие они не успеют. А вот атакующие вот-вот ворвутся сюда и расстреляют всех, кто попадется им на глаза. Из коридоров стали появляться отступающие охранники, только скрывшиеся в них. Они стреляли в проходы, укрывшись за углом. Стало понятно, что противник занял почти весь первый этаж и уже наверняка шурует как минимум на втором, если не на третьем. И пока имелась такая возможность, нужно отступать еще выше и организовывать хоть какую-то оборону там. Дональдон ринулся к ближайшей лестнице и стал вбегать по ней, перепрыгивая сразу через две ступеньки. За ним сорвались остальные, в том числе и вооруженные охранники. Как и предполагал Джерри, на втором этаже шла ожесточенная борьба и где-то даже грохнула граната. Так что он стал сбираться еще выше. Проскочил третий, а заодно и четвертый этаж. Здесь вроде противник пока не объявлялся. Среди научных сотрудников и прочих работников царила настоящая паника. Никто ничего не понимал, никто и ничего не успел им объяснить. На полу валялась и шуршала под ногами какая-то бумага. Они все без видимой цели куда-то бегали, кричали, кого-то звали. «Джанет!» – наконец вспомнил Джерри о своей девушке, когда немного отдышался. Она работала на двенадцатом этаже, и Дональден со всех ног помчался дальше наверх. Лифты застопорил неизвестно кто, а если бы и работали, Джерри все равно не рискнул бы ими воспользоваться. Наверх он бежал с чистой совестью, потому как рация не работала и оружия, кроме дохлого пистолета, у него не было. В самом начале в эфире появился какой-то бедлам, а потом, когда кто-то из руководства попытался организовать оборону, связь полностью отрубалась и по всем частотам слышался только треск. Немного позже он понял, что поступил правильно, не оставшись внизу, потому как нападающие пустили газ. Люди толпой рванули наверх, не имея понятия, что это за газ – отравляющий или просто усыпляющий, поскольку люди, сделав пару-тройку вдохов, валились на пол. А в связи с тем, что шла стрельба, многие видели через окна, как погибали под пулями из парки охранники. Люди предполагали самое худшее. Легкие горели огнем, ноги гудели, но вот появилась долгожданная цифра 12 на стене. Здесь царил тот же кавардак. Люди метались в панике, просто не понимая, что происходит. Джерри стал пробираться к офису своей девушки, постоянно отталкивая от себя налетавших на него людей с ничего не видящими глазами. Но Джанет на месте не оказалась, как и в соседней комнате. Хотя было бы странно, если бы она осталась на месте, как ни в чем не бывало. Паника очень заразительна. Совершенно случайно Дональдон схватил девушку, лучшую подругу Джанет, и спросил ее, где она, но та только что-то прокричала с безумными глазами и, вырвавшись из захвата, помчалась куда-то прочь, махая руками и непрестанно крича, «Убивают! Джерри, ты?» Дональдон резко обернулся, перед ним стояла Джанет. «Да, это я! Ты цела?» «Что происходит, Джерри?» «На нас напали конкуренты». «Но это же дикость!» «Видимо, по-другому они не умеют». «Ну что же нам делать?» Я слышал, они там всех убивают. Внизу стоит машина, из нее стреляют. Я знаю. Нужно где-то спрятаться. Здесь есть где-нибудь укромное местечко? Да. В этот момент окно разлетелось на сотни осколков, и в зал влетела дымовая граната. Все завизжали еще громче. За первой влетела еще одна. Нужно подняться выше, — крикнул Джерри, увлекая девушку за собой прочь из зала. На этом этаже прятаться точно не имело смысла, поскольку Дональден увидел, как из вентиляционной решетки так же густо пошел все тот же газ. Нападающие действовали по всем правилам захвата, потому как если устранять все кордоны на своем пути с боем, на это уйдет слишком много времени, а его у них не так уж и много. Через 10-20 минут к осажденным должна прибыть помощь, и за это время они должны сделать все свои дела и уйти, не ввязываясь в полномасштабную войну. Дональден подхватил с пола оброненную со стола пластиковую бутылку с минеральной водой, подхватил каких-то тряпок, оказавшихся полотенцами, быстро смочил их минералкой и сунул под нос себе и Джанет. «Дыши через тряпку, она отфильтрует газ!» Джанет послушно кивнула. Невольно возникла мысль. А не проще и не лучше ли вдохнуть газу и пропустить всю эту карусель, погрузившись в сон? Но инстинкт самосохранения гнал в безопасность все выше и выше вместе с основным потоком людей. Газ ведь действительно мог оказаться отравляющим, а если и нет, то можно получить передозировку и заснув уже никогда не проснуться. И такие случаи бывали. Чем выше они пробирались, тем меньше становилось на лестнице людей. Газ шел вверх быстрее, увлекаемый создающейся естественной тягой, и люди, хрипя, давя друг друга, ругаясь и крича, оставались на ступеньках, усеивая лестницу сплошным ковром из тел. Несмотря на импровизированный противогаз, Джерри стал чувствовать, что голова начала шуметь, картинка перед глазами расплываться кругами и дергаться. Но собрав последние силы, он сделал отчаянный рывок вместе с Джанет и оказался на этаже, где газ почти не чувствовался. Их кто-то подманил рукой, они практически ничего не соображая, вбежали в помещение, и дверь за их спинами с грохотом закрылась. Больше сюда уже никого не впустили, хотя в дверь стучали, но недолго, через минуту, все стихло.